Глава 26 Я увидела, как страх отразился на ее лице, и сердце сжалось еще сильнее. После такого заявления меня точно казнят. Но я не травила ее. Откуда появился яд? Я бросилась к кастрюльке, тщательно проверяя еду на наличие ядов. Но все было как прежде. Ничего подозрительного, никаких следов, что кто-то открывал крышку. Все чисто, все как полагается. Перестаньте ломать комедию, матушка, произнес император суровым, холодным голосом. После того, что я видел недавно, я вряд ли поверю вам. Но императрица, слабая и истощенная, едва могла говорить. Лежала, вслипывая, словно ребенок, и постоянно ощупывала свой живот. Все вон отсюда рявкнул Алладар, и его голос эхом разнесся по коридору. Зрители тут же разошлись. Теперь я требую закончить этот благан, произнес он сурово, глядя на матушку. Двери захлопнулись за последними зеваками, и стража оцепила коридор, словно опасную зону. Вот, прошептала императрица, разжимая слабую руку, в которой лежал крошечный пузырек противоядия. Меня только что отравили, мне пришлось выпить противоядие, и это сделала она. Взгляд императора переметнулся на меня, и я почувствовала, как внутри все неприятно вздрогнуло. Кому он поверит, мне или ей? «Я ни при чем, прошептала я, не зная, как доказать свою непричастность. Я смотрела на бледную, трясущуюся императрицу. «Может, император прав?» и она опять решила устроить цирк. Но тут же засомневалась, вспоминая, как она сыграла свою роль прежде. «Нет, не похоже, чтобы это был театральный спектакль. Все выглядело слишком убедительно, слишком реально, и я подумала, что ей на самом деле плохо. Но откуда тогда яд?» Ее подослали заговорщики!» – прошептала императрица. Зубы стучали, словно в лихорадке, убеждая меня в том, что это не актерское мастерство. «Я уверена!» И в дверь протиснулся Дуримар, тихий и внимательный, словно тень. Он завертелся вокруг императрицы, словно заботливая мамочка вокруг ребенка. Меня ужасно раздражала его показная забота и бесконечный поток лести, но императрица это, видимо, нравилось. «Да». Она права, сказал он твердо и уверенно. Ваша матушка действительно была отравлена. И все присутствующие обратили на него взгляды. Тфу ты, тоже мне эксперт. Госпожа, что вы ели и пили? Спросил Дуримар серьезным и обстоятельным голосом, поглаживая императрицу по бледной руке. Только то, что готовила эта девушка. Сказала она, указывая на меня. Сейчас ей было легче. И мой сын тому свидетель. Я съела маленький кусочек. И, быть может, именно это и спасло мне жизнь. Если бы я съела больше, то, может быть, умерла. Я поняла. Она уверена в своих словах. Она считает, что я пыталась ее отравить. И это было ужасно. Сейчас ее должны осмотреть другие врачи сказал император, сохраняя холодный и решительный тон. Вскоре прибежала целая толпа лекарей. Они знали все о ядах и противоядиях и ориентировались в них намного лучше, чем в болезнях. Вытащить пациента с того света они умели, но не для того, чтобы исцелить, а для того, чтобы уверенной рукой тянуть с него деньги и лечить, лечить, лечить». Я затаила дыхание, ожидая вердикта, который мог изменить все. А, Ваше Императорское Величество, наконец, прокашлялся придворный лекарь. Ваша матушка действительно была отравлена. В этот момент внутри все сжалось, словно в тисках.